Трасса 1969. Озеро Киакуако встретило нас ослепительной зеркальной гладью, которая отражала свет клонящегося к горизонту солнца. Тот, кто не бывал, а теперь уж и не побывает, на берегу этого предгорного водоема, может смело вписывать в свою биографию жирный минус. Киакуако прекрасно. От него веет первозданностью, которой нет места в сегодняшнем мире то ли отдаленность от основных муниципальных центров, то ли капризный климат не позволили превратить озеро в очередную туристическую Мекку. И это славно. Туристы загадили бы Киакуаку, превратив здешнюю дикую природу в грязную клааку Они привели бы за собой предприимчивых дельцов, и через несколько месяцев берега озера уже заполонили бы гостиницы и кормушки разного уровня. К счастью для Киакуако, здесь особенно не позагораешь и не расслабишься. С гор налетает холодный ветер, а дожди начинаются так внезапно, что способны свести с ума любого метеоролога. Минимум два месяца в году температура держится ниже нуля, и озеро покрывается толстым слоем льда. Правда, некоторое время на его берегах торчала какая-то хипстерская коммуна, понятия не имея, куда они потом делись, но при всем моем неприятии этого пассивного племени должен признать, к природе они относятся бережно. Одним словом, Киакуаку повезло. И это еще один повод ехать по 1969, а не через Вально. Для меня, как и для большинства людей, побывавших в эпицентре, отношение к природе — пунктик, Мы отлично знаем, к чему может привести ее уничтожение, и давно убедились, что, хотя теоретически это известно всем, такое знание никого не остановит. Деньги, гонка вооружений, религиозные и расовые распри творят с людьми странные вещи. Они готовы на все, лишь бы насолить неугодному соседу. Впрочем, я и сам ничуть не лучше. Мы, люди, отличаемся друг от друга не так сильно, как принято считать. Вообще практически не отличаемся. И еще одну ошибку я допустил, написав «Никого не остановит». Если прав старый полковник, правильно писать «Не останавливало». Между тем воздух пропитывался вечерними сумерками. Сабж задремал. Магнитола запустила по второму кругу пиратскую нарезку красных элвисов из разных альбомов, но в основном из саундтрека к шестиструнному самураю. Они мне нравились. Трасса 1969 сделала плавный поворот, разветвившись на Старый Тракт, сразу за озером, и Седьмую Восточную, у самых отрогов плуцеровских гор. Я решил остаться на 19.69, и минут через 20 уже летел по зажатой меж двух скал дороге. В ущелье было намного темнее, поэтому я врубил сначала ближний, а потом и дальний свет. Встречных машин все равно не было. В какой-то момент ЗИС основательно тряхнула на выбоине. Сапш отчаянно всхрапнул и проснулся. «Ого, сколько я проспал!» «Около часа». «Здорово. Я что, спросить хотел? А ты почему один, без буги? Вы же вроде всегда в паре работали». «Мы больше не работаем вместе», — ответил я, чувствуя, как накатывает очередная волна флэшбэков. «Вот как?» — Сапш пожал хилыми плечами. «Ну, тогда я снова в люльку». И надвинул на глаза бейсболку. До ближнего мотеля, что находился сразу за выездом из ущелья, было около часа езды. Трасса 1969 появилась, как нетрудно догадаться, в самом конце 60-х. Хипповская вольница сменилась тенденциями к радикальному консерватизму. Вчерашние длинноволосые активно переодевались в строгие костюмы тройки, прятали в чуланы, но никогда не выбрасывали, потертые джинсы, кожаные куртки с бахромой и фотографии собственных голых задниц, запечатленных на задворках Вудстока. Эти бывшие адепты кислотной революции стали читать своим детям заунывные лекции о вреде наркотиков. Я лично знавал особу, которая состояла в Комитете по защите нравственности молодежи, выступая за запрет абортов и против легализации проституции, хотя в былые дни сама практиковала свободную любовь, сделала четыре аборта и участвовала в кастингах на порно-студиях. Ее не приняли ни в одну. Хотя, если покопаться в интернете, думаю, нетрудно найти эти винтажные ролики. Кастинги ведь, как правило, записываются. И все же тогда, в конце 60-х, еще можно было встретить расписанные черепами и ромашками автобусы. Еще не предали забвению вчерашнего гуру Братигана. Еще не во всем разуверились. Остатки длинноволосого воинства, обвешавшись ржавыми пацификами, ринулись на восток и в Азию. И переделать этот мир никто уже не надеялся и не стремился. Новое, идущее следом поколение, наплевав на норовоучение родителей, выбрало для себя кардинально иную философию no — «ноуфьюча», а бывшие друзья и единомышленники теперь при встрече делали вид, что незнакомы, либо превращались в опустившихся джанки, выпрашивающих мелочь на очередной дерьмовый дозняк. В 1969 году 12 расписных автобусов Увезли по этой дороге последних из перворожденных, уже побывавших и на востоке, и в Азии, но так и не нашедших того, что искали. Позже их нашли в стороне от основной трассы. Ударная доза. Последний полет. Исход. Называйте как хотите, мне все равно. С тех пор трасса так и называется, 1969. Я не против. Мне нравится эта дорога.